Глава восемнадцатая. Белая сотня, серые рясы. Ольгер Сквинты Небесный Горн. «Я немедля требую прекратить все это безобразие!» Голос смотрителя Белина тонул в выкриках толпы. «Пшел вон, мерзавец!» — визжала жена цирюльника. «Чтоб тебя там отодрали!» С нездоровым азартом приговаривал сам цирюльник. Белая сотня тащила смотрителя вдоль рядов. Подрясники их были вовсе не белыми, так, сероватыми. Да и шла отнюдь не сотня. За смотрителем отправилась от силы две дюжины. Посмотреть на позор Белена вышел весь горн. «Ожидали, ждали и дождались! Слава всяким богам!» Мазала пальцами лоб старушка, державшая коптильню. «Слава Всеблагой матери!» — вежливо поправил я ее. Хин, облаченный теперь в крохотный подрясник, подергал меня за рукав. «Не стоит вам, отче, на люду ходить. Мало ли чего!» Утерев взмокший лоб чепцом, я оглянулся. Уже десятый раз кто-то хлопал меня по спине и говорил слова одобрения, благодарности — Но слышался мне один упрек, и скорбный лик матери вставал перед глазами. Две дюжины тащили человека к клети у небольшого помоста, что выселся над рынком. Там же стоял и законник, Хормунд, надевший серую рубаху в знак поддержки. «За прегрешение, супротив честного люду, он обвел толпу взглядом. Нас с вами, то бишь, ныне разжалованный смотритель Белин...» «Никто не имеет права меня разжалобить!» Фу, «Разжаловать!» — взвизгнул смотритель, стоя в одном ночном платье. «Волею его величества я...» Большой плотный мешок нахлобучили на его визжащую голову, и крики поутихли. Толпа одобрительно загудела. «На плаху его!» Мое сердце трепыхалось. Я еле протолкался сквозь людей, «Уж в этом бы точно сгодилась белая сотня!» И взбежал на рыночный помост. Развел широко руками. «Постойте! Послушайте же!» «Святой Отче!» — довольно отозвалась толпа. «Ваше преподобие! Ольгерт! Ольгерт с нами!» И остались только шепотки до гудения из-под мешковины. Я сглотнул ком в горле, чувствуя, что одно неверное слово, и мешком угостят и меня. «Милосердная мать, на то и милосердно!» По лицам по помоста я понял, то было плохое начало. «Что справедливо!» — проблеял я, и эти слова подхватили. Оживленные хлопки, первые улыбки. «Мы устроим самый честный суд, какого еще не видели на болотах!» «Да, на колоду, сукина сына!» — вскрикнул кто-то. Я дождался, пока подбадривающие слова стихнут. Речь застревала где-то в животе, наружу выталкивались сиплые жалкие звуки. «Суд, где каждый выскажется, в защиту ли?» — недовольный гул. «Или за честную кару!» И хор аплодисментов, улюлюканий и криков поглотил остатки моей речи. «Будьте справедливы, как хотели бы, чтобы обращались с вами, случись с вашей стороны, какое прегрешение!» Толпу занимало совсем другое. Они уже покатили клетку с Белленом к часовне, прямо под взгляд милосерднейшей из матерей. Подхватили и меня под руки, под колени, и понесли, понесли. Слава святому Ольгерду, Спасителю, милосердному и всеблагому! Я смеялся, изображая одобрение, чувствовал себя песчинкой, ведомой жестокой волной, и украдкой вытирал слезы. Через два дня Ранним утром у стен часовни поднялся переполох. Я проснулся под топот десятков ног. Белосотенники спешили, роились в проходах точно пчелы. Пахло гарью, равно как в тот вечер, что был предсказан смердяком. «Что стряслось?» — непонимающе спросил я, выглянув из своей келии. «Мне тут же подали рясу, ведро воды и завтрак». «Пожар, ваше преподобие!» Поклонился послушник, еще не заслуживший белое облачение, серого цвета. Я завертел головой. Стены часовни ладно стояли. «Небольшой пожар», — уточнил Хин. «Маленький поджог». «Баку уже отправился за грешниками, ваше преподобие, не извольте тревожиться». Вдев остывшие ноги в уличную обувь, я с трудом распрямился и потер плечи. «Но как?» «Как так вышло?» — спрашивал я у самих стен. И в худшие дни никто не осмеливался грозить ее обители. Страшный запах опережал смердяка. Он возник в проеме, словно подслушивал беседу. «Чем ярче свет, друг мой Ольгерт, тем яростнее тени». Я без аппетита пожевал бочок цесарки. Отложил его на поднос, едва смердяк встал ближе. Послушник откланялся, и все поспешили прочь, не сказав ни слова. — Как же так вышло? — Мы их непременно найдем, — заверил провидец. — Видел я. С тех пор, как в часовню привезли благовония, пребывать со смертиком в одном помещении стало проще. Немногим, но проще. Снаружи, к обеду. Я осмотрел приход со всех сторон, выискивая следы пожара. Зло не коснулось часовни. Обошлось стороной кельи и трапезную. Миновало небольшой сад. Казалось, не было никакого пламени и суеты, и потревожили мой сон зря. Во всем благолепии досаждал лишь шум нового, странного труда. Я прошел сквозь сад и устремился по главной дороге к сердцу города. Далеко идти не пришлось. Молотки стучали слаженно, дерево скрипело, будто взывая о помощи. Мои глаза слезились все чаще в последний сезон. «Что это, послушник хин?» — спросил я, будто ослеп. Юный белосотенник поправил поясок, постоянно сползавший на бедра. «Как что, ваше подобие? Судилище?» Это слово мальчик явно подхватил у кого-то из взрослых, так и не поняв его сути. Возле прихода Всеблагой Матери возводили Ашафот. «Если здесь и будет вершиться честный суд, то где же скамьи?» — оглянулся я. «Крыша! Как же принимать решение, ежели пойдет дождь? Начнется гроза!» «Добрый люд не расслышит ни слова!» С левой стороны, где меняли доски, виднелись следы от небольшого пожара. «Должно быть, именно здесь и случился поджог!» «Подайте гвоздя, вашу мамашу!» — гаркнул раскрасневшийся мясник, придерживая балку. «Не сквернословьте ради всего святого!» — я приложил руки к рту. «Вы его обители ее!» «Чтоб его поперек распахало гребаный свет!» — выругался его помощник, забивавший палец вместо гвоздей. Я вытер слезящиеся глаза. Хин снова поправил поясок. «Это безобразие нужно немедленно прекратить», — сказал я так тихо, что никто не услышал. «Возможно, мне примерещилось, что я сказал это вслух». «Сразу пятерых судить можно!» — восторженно заметил Хин и пнул камешек. «У эшифота не собралась бы и четверть горна. Не услышали бы они друг друга, начни кто-либо спор, а сбор голосов за помилование». Как его устроить здесь, в этой толкучке, на узкой дороге, половину которой теперь занимал помост? Я вцепился пальцами в рясу, выдохнул, помолился Всеблагой Благой Матери об отпущении моих нескончаемых грехов и за упокой души в прибавку. Сколько прошло времени и как сильно я дрожал на ветру, подобно листку, известно ей одной. Но в конце молитвы я сделал гордый шаг вперед, прочистил горло и громко произнес. «Именем ее я, Ольгер Десквинт, и приказываю немедленно прекратить эту ужасную...» «Эх, херовые ублюдки! Я с вас все шкуры с дероинтими руками!» Звук удара. «Эх! А потом еще сниму с костей чего осталось!» Все обернулись. Молоток вновь угодил по пальцу, и брани сделалась больше. По дороге к нам кто-то шел. «Нашли, ваше преподобие!» Син перекричал ругань. Что происходит? Изумленно спросил я щурясь. Серые пятна приблизились. Четыре белосотенника тащили по земле связанного по рукам и ногам жителя горна. Я поспешил им навстречу и пленника бросили в десяти шагах от судилища. Эшафота, будь он не ладен. Что вы? А это наш поджигатель. Гордо вскинув голову, отчитался Баку. «Доволен, Воснийское отродье!» Отплевывался от грязи связанный горожанин. «Приспусти веревку, я твоей мамаше трех заделаю!» Я поправил рясу и вглядывался в лицо полное ненависти. Милосердие, сострадание, доброта сердца — ее нерушимые заветы. «Прошу, поднимите его!» Пленника рывком подняли, тот хорошо устоял на ногах. «Я знал вас!» «Вы славно чинили обувь!» Его перекосило. «То брат мой! Я крамарь! Худа твоя память, старик!» Белосотенник усадил его на колени грубым тычком. «Думай, чего болтаешь перед тобой?» Я вмешался. «Святой отец Ольгерт, не более того. Верный слуга ее и...» Я обернулся в сторону эшафота и растерял слова. «Как же так вышло!» «Это шнырек Велидаги, уточнил козырь, крупный муж, бежавший из когорты. Его подлинного имени, должно быть, не помнила и сама Всеблагая Мать. Новые и новые лица. Белосотенники росли в числе. Росли без ведома моего и согласия. «Гляди, к кому обращаешься!» — пригрозил козырю кто-то из новеньких. «Да, ваша светлость!» «Преподобие!» — яростно поправил его боку. И мне поклонились, словно я был образом над дверью. Стиснув зубы, я заставил себя улыбаться. Возможно ли к этому привыкнуть? Стоит ли привыкать? Позади меня, раскинув прирубы до соседних дорог, стояла уже не одинокая часовня, а целый приход. Всего бы этого не было без «Белой сотни», Без нового греха, без новых сломленных судеб. К трапезной прибавилась казарма, каковую прозвали ночлегом для послушников. До послушания, признаться, белой сотни было крайне далеко. Слуги божьи. «А ну говори, гнида!» — встряхнул пленника козырь. «То есть его светлость услышать желает, чего ты там мелишь?» Уточнять и не требовалось. Пленник заговорил, едва его перестали шпынять. «Да вас мы тут жили и жить будем!» После этих слов пленник шмыгнул носом и сплюнул на мои башмаки бело-желтую слизь. «И молиться будем, кому вздумается, или не молиться вовсе!» Козырю ответ не понравился. Он вытащил дубинку, до того спокойно висевшую на поясе. «Спокойствие и терпение, как завещала нам Всеблагая Мать!» Я быстро остановил его, встав поперек, ах, как заныло колено, и бережно отодвинул от пленника. У козыря уже наливались красным глаза. «Но святой отче, он же ее! Того!» «Хулит всеблагою мать!» — подсказал Хин. «Да, это самое!» Я сжал его плечо и посмотрел в глаза так мягко, как мог. «Чем мы лучше грешных и потерянных, если уподобляемся им, говорим, как они, ведем себя схожим образом?» Пленник вел себя, словно лишился ума, и я не мог его в том винить. «Недолго вам тут жить, отродье! Ой, недолго!» «У Всеблагой матери нет врагов. Я повернулся к нему и поднял ладони. «Всякого примет, всякий достойный ее милости». «Пошла бы она нахер с такой милостью, и вы все вместе с ней...» Дубинка выбила из него последнюю фразу. Скомканно, невнятно. Говорить он закончил на земле, жадно хватая ртом воздух. Белосотенник наметил удар, целясь в затылок. «Стоять!» — вскрикнул я. Дубинка остановилась, да только уж поздно. Есть действия, которые невозможно исправить. Перед моими заплеванными ногами лежал человек, которого навсегда потеряла Всеблагая Мать. Из-за моей дурости, из-за вспыльчивости слуг божьих. Красная полоса вытекла из его уха, покрасила щеку. «Так же нельзя!» — почти взвизгнул я. Колени задрожали. Всякий заблуждается, но верная дорога ведет к светлой вере, так или иначе, рано или поздно. Белосотенник козыря пустился на колено, склонил голову, положил дубинку перед собой. Покаяние или притворство? С каких пор я утратил всякую веру людям? — Что нам с ним делать, святой отец? — взволнованно спросил Баку, бывший плетельщик Корзин. Пленник кашлял и проклинал нас, мешая брань с подвыванием. — Я... Смердяк появился, как всегда, будто из ничего, из ниоткуда. Улыбнулся мне, упершись боком в откосы шафота. «Никто же не пострадал?» — понадеялся я. «Судилище!» — благостно произнес Хин. С помоста на меня смотрели хмурые, озлобленные лица. У мясника страшно распух палец, как мало милосердия в слугах божьих и пастве ее. «Пустите его с миром», — сказал я увереннее. «Но пусть он больше не потревожит небесный горн своей злобой». «Изгнание!» — довольно кивнул Баку. Пленник поперхнулся. «Изгнание? Мы здесь были до... задолго до вас, сукины де...» Козырь поднялся и встал ближе. Пленник тут же переменился. «То есть, как же моя семья, дом...» Легкий ветерок принес знакомый запах, от которого морщились носы. «Вместе с семьей!» — подал голос смердяк. Я судорожно сглотнул. «Разлучать семью — то крайняя жестокость, не так ли, святой отец?» «Да будет так», — бесцветно сказал я. Пленник утер носа плечо, руки у него все еще были связаны. «Ваше всеблагойное Святейшество! Но как же я унесу свой дом, а?» Он явно хотел выругаться, но козырь взял его под руку без деликатности и потащил прочь. Я немигающим взглядом провожал уже не первого врага, нажитого за неполный месяц. Всеблагая от их становилось все больше. «Прошу вас, Бакум!» — не обернулся. «Проследите, чтобы ничего...» Такого больше не стряслось. Я помазал лоб. Милосердие! Баку поклонился и потащил Крамаря прочь в сопровождении козыря. Она учила милосердию, едва слышно повторил я и опустил голову. Видит небо, последние дни я не мог разорваться на сотню святых отцов и наставлять каждого. Хотел, но не мог. Обретя новую силу в городе, я лишился всякой власти ею управлять. Белосотенники раскланялись и отправились исполнять высшую волю. На их поясах я все чаще замечал дубинки и топоры. Что станется, если я прикажу разобрать судилище? Что станется с часовней, приходом и ее верным святым отцом? От бессилия колени разболелись невыносимо. Гнилостный смрад в ноздрях не давал покоя. Понравится чуточку меньше, напомнил я смердяку его слова, брошенные в том году. Вот тут вы и ошиблись, мой всевидящий друг. Все это мне совершенно не по душе. Смердяк оскалился, я задержал дыхание. К чести сказать, другого исхода вы не видели. Мы постояли в молчании. Все могло закончиться в сотню раз хуже. Святой отец Ольгерд вернулся бы в квинту с пустыми руками, охаянный и поруганный местными иноверцами. Мог утопнуть, захворать, угодить в услужение нижним богам, потеряв всякую веру. Мог не встретить провидца, не получить чудо от Всеблагой Матери, залезть в долги и погрязнуть во грехе. Над часовней изобили в колокол. Подходило время к службе. «Ваша правда», — с тоской улыбнулся я. Повернулся лицом к обители ее. «Если для защиты светлой веры нужна белая сотня, если против когорт диких племен ничего не поможет, кроме грубости, как же мне следовать твоему слову, твоим наказам, о милосерднейшая из матерей? Никого не впускайте в часовню, пока я не велю». Я посмотрел с опаской, не понимая, как приучился раздавать указания, и тут же исправился. «Друг мой». Смердяк все так же скалился, и глаза его были белее некуда. Часовня сильно изменилась. Вытесанный из камня, теперь в два раза больше прежнего, образок милосердной матери смотрел, будто мимо меня. Я прогнал хина, послушника и еще трех белосотенников. Вдел затвор в дверь и упал на колени перед светлым ликом. Помазал лоб и ударился им об доски часовни. Затрещала голова. «О, так и надо мне! По делом мне!» «О, пресвятая мать! Всеблагая и всепрощающая!» Я уперся ладонями в пол и чуть приподнял голову, покосившись на образок. Скорбный лик ее никогда не менялся. Таковым его сделали, таковым его сделали наши грехи. «Прости мне мою слабость». Сквозь хорошо утепленные нынче стены все еще слышались гаммы, суетавые фото, где осудят смотрителя Делена, человека не сильно грешного, но рискнувшего выступить против учений ее. Я склонился еще ниже, почти поцеловав грязь молельни, и прошептал «Прости мне мою силу».